Монти обещал к следующему воскресенью усовершенствовать нашего заводного Дробилу и обещание свое сдержал. Поскольку побираться нам больше не приходилось, времени у деток Святой Агаты оказалось теперь в избытке, а у Монти – опытных в механическом деле добровольцев, жаждущих принять участие в работе над Дробилой Вторым, как он его окрестил. Дробила Второй щеголял пригожими густыми висячими усами, скрывавшими работу губ. Усы мы приклеивали к голове по волоску. Жуткая, кропотливая работа. Все имевшиеся в доме щетки из конского волоса враз облысели, зато эффект получился потрясающий. Еще более потрясающими вышли ноги, обязанные своим существованием лично мне. Пара рычаговых механизмов поднимала чучело из сидячего положения в полное стоячее, а три спрятанных в грудной клетке гироскопа восстанавливали равновесие. Благодаря этим последним стоял дробило весьма натурально. А когда мы передвинули мебель так, чтобы спрятать Монти и Дору за большим креслом... Можно было сидеть в гостиной и на полном серьезе беседовать с дробилой, даже не подозревая, если не присматриваться слишком сильно и не знать, куда смотреть, что общаешься не с обычным смертным человеком, а с автоматом, состоящим из хорошо продубленной плоти стальных пружин и керамики. Нам понадобилось изрядное количество изготовленного на заказ протезного фарфора для ног, но детишки, у которых не хватает одной, а то и двух, всегда в курсе, у кого из ножных дел мастеров в городе самый лучший товар. Так что, когда на следующее воскресенье к нам вновь явились благочестивые сестры, их благополучно припроводили в гостиную, где тюлевые шторы создавали приятный полумрак. Там они светски побеседовали с Дробилой, который вежливо встал, когда они входили и выходили. Одна из наших девочек отвечала за руки и намастырилась работать с ними так здорово, что конечности двигались более чем убедительно. Достаточно, во всяком случае, убедительно, потому что сестры оставили ему мешок одежды и мешок апельсинов. Прямиком с корабля, прибывшего из Испанской Флориды по реке Святого Лаврентия в порт Монреале, откуда ценный груз доставили в грязный Йорк по железной дороге. Они уже бывало преподносили дробили эти сочные сокровища, чтобы уберечь милых деток от ценги. Однако тот неизменно оставлял их себе, ну или загонял своим приятелям за добрые звонкий Пенни. Мы пожирали восхитительные плоды оки волки голодные сразу после службы, а затем продолжили день отдохновения играми и бренди из закромов дробилы. Неделя проходила за неделей, сопровождаясь мелкими, но впечатляющими усовершенствованиями нашего заводного. Руки теперь могли брать предметы и подносить дымящуюся трубку к рту. Хитрый механизм позволял откидывать голову и хохотать. Пальцы барабанили по столу. Глаза провожали визитера по комнате, а веки моргали, хотя и медленно. Однако у Монти имелись куда более масштабные планы. «Я хочу поставить тот новый 56-битник». Поделился он как-то, показывая на счетную панель в кабинете у Дробилы, жалкую восьмибитную развалюху. Сия означало, что у нее было восемь тумблеров, управлявших восемью рычажками, подсоединенными к восьми медным стержням, выходившим на общественную компьютерную сеть, протянутую под мостовыми грязнухи Йорка. Дробила пользовался восьмибитником для ведения бухгалтерских книг Святой Агаты, и тех, которые показывал сестрам, и тех, где подсчитывал реальные барыши. Одному счастливчику из детей дозволялось оперировать огромным тугим возвратным рычагом, отправлявшим данные в счетную палату для очередизации и обработки на больших машинах, лишивших меня в свое время правой руки. Буквально через мгновение обработанный отчет возвращался на рычаги над тумблерами и проходил через подсоединенный к ним интерпретационный механизм. Удробила это была телеграфная машина, печатавшая сообщение на длинной узкой бумажной ленте. «56-битник?» Я возрился на монте, уронив челюсть. Нет, я слыхал даже о 64-битных машинах. В наш век нет ничего невозможного, особенно если ты крупная транспортная компания или популярный страховщик. Но в частном доме... Да от грохота тумблеров у нас перекрытия обрушатся. Не забывай, дражайший читатель, что каждый новый бит удваивает вычислительные способности домашней панели. Добрый Монти предлагал немного много ни мало увеличить компьютерную производительность старушки Агаты в квадриллион раз. «Мы-то, компьютерщики, привыкли оперировать такими дикими цифрами, но вас они могут смутить или даже напугать. Но бояться на самом деле нечего. Квадриллион – число настолько чудовищное, что у вас все равно мозг треснет досчитать до него». «Монти», – просипел я, – «ты что, вознамерился открыть бухгалтерскую компанию в Святой Агате?» «Ни в коем случае», – он приставил палец к носу заговорщическим жестом. «Ни в коем случае, мой возлюбленный друг». Я всего лишь подумал, что мы могли бы встроить в грудную клетку нашему старому миляги прихорошенькую счетную машинку, которая могла бы принимать программы, набитые на действительно мощной системе. Тогда он сможет разгуливать везде самостоятельно, самым натуральным манером и даже вести беседы, будто живой человек. Подобное творение предоставит нам еще больше свободы и защитит от внешних поползновений. Ты только представь себе. Но это будет стоить чертову охрененную кучу денег. Вот уж не думаю, что мы станем за это платить. Заметил Монти и снова постучал себя пальцем по носу. «Вот так я и оказался неожиданно для себя в нашем местном канализационном коллекторе. глухую ночью, 17-летний дылда во главе банды из 8 детишек о 10 руках, 7 носах, 45 пальцах и 11 ногах на всех. и торопливо тянущий тысячи высокоточных медных толкателей с тонко сбалансированными сочленениями от локального многозадачного амальгамирующего амплифицирующего распределительного узла в хазблок Святой Агаты». Разумеется, у нас ничего не вышло. Не в первую, по крайней мере, ночь. Но зато мы ничего не оборвали и не подняли по тревоге Верхнеканадское счётно-надзорное бюро, которое вряд ли бы отнеслось нисходительно к нашим шалостям. А еще через три ночи, после долгих часов настроек, перенастроек, смазки, молитв и ругательств, панель Святой Агаты так-таки засверкала шестью четырьмя латунными переключателями, последним писком новейшей инженерной мысли. Вся агата, почти не дыша, стояла перед аппаратом, натертым до зеркального блеска безносым Тимми. Нос Атими лишился, когда нетрезвый мастер налетел на него в цеху и ткнул лицом в крутящийся точильный камень. В смутном газовом свете мы с тихим благоговением взирали на героев, достойных эпической древности. Когда Монти обернулся к нам, в его глазах блестели слезы: Сестры и братья, гордитесь собой! В святой Агате только что взошла заря нового дня. Благодарю вас всех! я восхищаюсь вами». Мы отметили победу остатками хозяйского бренди. Каждому, даже самым крохам, досталось хороший наперсток. И подняли тост за отважных и умных питомцев всего благословенного приюта и лично за Монти Монреаля, нашего спасителя и благодетеля. Давайте я вам кое-что расскажу о том, как жилось в Святой Агате в ту золотую эпоху. Если раньше мы поднимались в 7 утра ради скудного завтрака, приготовленного теми несчастными, кого Дробила в качестве наказания выгонял на кухню в половине пятого, за которым следовало краткое наставление от воспитателя, выражавшееся в том, что он орал на нас благим матом, то ныне мы покидали постели в 10, чтобы неторопливо потрапезничать над ежедневными газетами, на которые был подписан Дробила при жизни». Готовкой и домашними делами теперь занимались все по очереди, с исключениями для тех детей, чьи вещи препятствовали выполнению некоторых задач. Но так или иначе работали у нас все. Даже слепые перебирали рис и фасоль, мастерски отбраковывая на ощупь камешки и долгоносиков. Если раньше Дробила каждый божий день, кроме воскресенья, отправлял нас на улицу побираться, то есть унижаться и совать свои культи под нос прохожим, чтобы выбить хоть чуточку сочувствия, то теперь мы могли круглые сутки слоняться по дому или работать над чем сами пожелаем. Рисовать, читать или просто возиться, как любимые детки в богатых семействах, где нет нужды гнать молодежь из дому, укреплять семейное состояние. Большинству из нас, впрочем, праздность быстро наскучила. А уж заняться нам было чем. Механический дробило был солена непаханая, особенно когда Монти начал работать над механизмом, который принимал бы программы на перфоленте от центральной счетной панели. Но и помимо дробилы дел нам хватало. Бывшие подмастерия пошли к своим мастерам, которые в основном были рады их видеть, но и чувствовали себя виноватыми, а нам только того и надо, и сообщили, что имеющие профессиональную подготовку питомцы приюта заинтересованы в сдельной работе по конкурентной цене. В порядке реабилитации, конечно. Это была даже почти не ложь. Чинят же люди сломанные инструменты и механизмы. Наши мальчишки и девчонки учили друг друга премудростям своего ремесла – И очень скоро стойкий поток наличности потек в святую Агату. И с ним лучшая еда, лучшая одежда. А там уже недалеко и до самых качественных искусственных рук и ног, стеклянных глаз и париков. Когда Герти Шайнпейт вручили ее первый парик, и она увидела себя в большом зеркале в бывшем хозяйском кабинете, малышка разразилась слезами и кинулась обнимать всех вместе и каждого по отдельности. Так что мы подарили ей еще три парика. Пусть меняет по настроению. Вооружившись гребнями и ножницами, Герти принялась увлеченно над ними колдовать. И не успели мы оглянуться, уже стригла всю агату. И надо признать, мы никогда еще так шикарно не выглядели. Ох, эти золотые денечки. Последняя отроческая пора. Сегодня они кажутся мне сладкой грезой. Прелестной, нежной и утраченной. Ни одно изобретение не работает с первого раза. Дешевые романчики по Пенни за штуку вечно вешают вам лапшу на уши о том, как научный гений делает поразительное открытие, мгновенно находит ему практическое применение, вопитая в река и тут же основывает собственный завод. Чепуха все это. Подлинное изобретательство – это провал на провале, из которых иногда, по чистой случайности, вдруг вырастет деревца успеха. Если вам нужен успех побыстрее, решение просто – проваливайтесь чаще и капитальнее. Первый раз, когда Монти закатал бумажную ленту в картридж и вставил его дробиле в грудь, мы все затаили дыхание. Монти пошарил в районе автоматовой задницы и спустил рычажок главной пружины, которую мы заводили через дырку в бедре. Тихий механический вой поднялся из глубин организма дробилы, и он принялся, пока еще очень медленно, расхаживать по комнате. Три длинных, слегка дерганных шага вперед, разворот, три таких же назад. Дальше робот поднял руку, как бы приветствуя собеседника, и рот его распилился в гримасу, которая, при известном воображении, вполне могла сойти за улыбку. После этого он очень точно дал себе по морде, причем с такой ловкостью, что голова оторвалась от шеи и с мясным звуком запрыгала по полу. На исправление повреждений у нашего домашнего таксидермиста ушло два дня, а с телом случился жуткий припадок, которому позавидовал бы сам святой вид, вслед за чем оно тоже с грохотом рухнуло на пол. Это все случилось в понедельник. В среду Дробила уже был на ногах, заново прикрученная к плечам головой. Монти нажал рычажок. Дробила страшно лязгнул и доской упал вперед. Так мы и валандались день за днем. За каждой малюсенькой победой и грандиозный провал. Ведь каждое воскресенье наш бесчеловечный эксперимент должен был в целости и сохранности давать аудиенцию сестрам. Так продолжалось до тех самых пор, пока монахини не привезли пополнение нашему счастливому разбойному клану. Тут-то оно все и завертелось. К нашей большой удаче прибытие Монти в святую Агату совпало с охватившим всю Верхнюю Канаду реформистским движением. Его глава и знамя, Королевское Высочество Принцесса Люси, встретилась с каждым магистратом, советником, молдерменом и церковным старостой в колонии. Засучив рукава до самых плеч, она рубила правду матку и ставила вопрос о положении детей, работающих в информационных цехах по всей стране, жестким ребром. В большом масштабе пользы от этой дамской деятельности, конечно, было немного, зато в малом повсюду прокатился слух, что власти намерены круто прижать всех мастеров, чьи малолетние служащие пострадали на производстве. Это дало Агате несколько месяцев передышки, прежде чем у нас на пороге объявилось новое мясо. Это самое мясо предстало в облике заплаканного мальчишки лет 11 Ровно столько же было мне, когда меня сюда привезли. У него недоставало левой ноги до самого бедра. На ее месте имелся примитивный железный протез, притаченный грубым и плохо подогнанным ременным крепежом, наверняка жутко травмировавшим культю. Еще у него был кособокий и занозистый костыль. Добрые сестры закупали такие оптом у нечистоплотных производителей, которым было откровенно положить на то, как живые люди будут пользоваться этой дрянью. Звали мальчишку Уильямом Сансуси. Он был метис и прибыл в Грязной Йорк прямиком из лесов Нижней Канады в поисках работы. А нашел железного монстра, который без малейших зазрений совести откусил ему ногу. По-английски он говорил с дремучим французским акцентом, а когда сильно грустил, вообще переходил на простонародный жуаль. Привели его в пятницу после обеда. Мы знали, что сестры на подходе. Они прислали нарочного с телеграммой, чтобы Дробила приготовил гнездышко для нового птенчика. Монти собирался спустить нашего заводного друга, чтобы он подошел к дверям и поручкался с сестрами, но мы сказали, что он спятил. «Слишком много всего могло пойти наперекосяк. Стоит монахиням прознать, что мы тут вытворяем, и болтаться нам всем полным составом на Кинг-стрит, лишь бы веревок хватило». Скрепя сердце, Монти сдался, и мы усадили воспитателя в пухлое кресло в гостиной. Монти приготовился беседовать с сестрами. Я притулился рядом, чтобы в нужный момент поставить робота на ноги и протянуть новоприбывшему холодную искусственную руку».